Глава тридцать 33. За моей спиной воцарилась тишина, оглушаемая рыком куратора и усердным сопением слуг. В спине стало жарко от близкого соседства факелов. Изумленный княжеский вопль заставил вздрогнуть. Протестующее звяканье кандалов курата стихло, и я Холодный палец блондина нежно обвел линии лилейных лепестков. Богиня, это и вправду ты. Наша потерянная княжна. Цветок настоящий. Потрясённо прошептал князь Бадирот. На плечи мне лёгком зол, пахнущий дорогими благовониями, быстро продела руки в рукава и застегнула петли. Развернувшись, я увидела в высшей степени удивлённую четвёрку мужчин. Оба слуги, убрав факелы, отступили и низко поклонились, но мой взгляд задержался только на пресветлом. На полном лице сменялись выражения от удивления до страха, и прежде чем он решит убрать меня как конкурентку за престол, предупредила: "Не строй планы на убийство, князь Бадирот. Я тебе нужнее живая". Князь озадаченно глянул на меня, опускаясь на принесенный стул. Переступив с ноги на ногу, ждала вопроса. Пол был холодный, стараниями мародеров я осталась без ботинок и чувствовала, как стопы заледенили. За спиной Пресветлого побледневший Гарлд ждал развязки, пожирая меня глазами. Как ты спаслась, княжна? Как твое имя? Расскажи мне все, а я сам решу, нужна ты мне или нет. Я выросла в обители Светлой Богини, на границе Револы. Мать-настоятельница рассказывала, что мою матушку, Светлую княгиню, привезли тайно ночью. Когда она разрешилась мной, то прожила недолго. Денег и украшений, что были при ней, хватило нанять мне кормилицу в деревне, я росла при обители. Как исполнилось 17 лет, ушла в Глияс обучаться военному мастерству. Меня поймали на границе во время учений. Я намеренно умолчала о роли Проспера в моей жизни. Бодёрот потирал подбородок, слушая мой рассказ. Князь лихорадочно соображал, что ему выгоднее живая или мертвая княжна. Не придя к единому решению, он пытливо глянул на меня и задал вопрос. "Зачем ты мне живой, княжна? С твоим появлением я теряю все. а я знаешь ли, привык повелевать. Жениться на тебе я не могу, мы родичи, хоть и дальние. Так в чем моя корость?» Князь не мигая уставился на меня, высверливая дырочку в черепе, словно желая заглянуть и проверить, с каких козырей я пойду. Мой отец очень любил мать и не изменял ей. Но дед был тот еще ходок. Количество своих внебрачных детей он и сам не знает, и не все они живут в этом княжестве. Чтобы получить престол законно, тебе придется разыскать всех и убить. Но не думаю, что пролив столько невинной крови ты получишь благословение богини. Ты и твой соперник Рунгерд живы только потому, что на ваших руках нет крови моих родителей. Вы повинны только в том, что разоряете княжество борьбой за венец на которой ни ты, ни он не имеете права. Князь вспыхнул и вскочил со стула, сжимая рукоять клинка и сверля меня глазами, готовый защищать свое мнимое право. Сядь и дослушай, не повышая голоса, приказала гневно взирающему бодироду, готовому броситься в бой. С моим появлением притязания на престол прекратятся, но мне нужен муж и наследники. Жениться мы не можем. Княжна Аковита обещана своим отцом пресветлому князю Револы. Вот за него я и выйду замуж. Сказав это, глянула за спину бадирода на Гарalda, кривящего губы в усмешке, прожигающего меня взглядом. Моё заявление он проигнорировал, даже мускул на лице не дёрнулся. Подивилась выдержке куратора, кажущегося равнодушным к происходящему, и только напряжённая поза и лихорадочно мерцающие в свете факелов глаза выдавали нешуточное волнение. Зачем тебе, револьский князь? Он не согласится на такой брак, твоё преданное изрядно обветшало. Глумливо хмыкнул блондин. Это неважно. Отец Пресветлого из Револы и мой обо всем позаботились. Когда весть о том, что мать ждет дочь достигла Глияса, Присветлый князь предложил соединить не только руки его сына и будущей княжны, но и объединить земли в одну империю. Глядя, как побелело лицо Бодирода, я поаплодировала себе. Но смерть моего отца не дала осуществиться этому. Теперь я достигла совершеннолетия, и препятствий к браку больше нет. Я помню, пару десятков лет назад мой ныне покойный отец рассказывал что-то похожее. Так ты специально привела брата Пресветлого, чтобы шантажом заставить жениться? Он покачал головой. Всегда поражался женскому коварству. Не специально, но свадьба с Пресветлым князем входила в наши с Проспером планы. То ли еще будет бодёрот. Я все же смогу тебя удивить еще раз, а может и не раз. Зачем нам лишние хлопоты? Я привела самого Пресветлого». «Вернее, он сам пришел», – спокойно произнесла я и подняла глаза на куратора и испугалась. В лице князя, застывшим как маска, не было ни кровинки, лишь алыми искрами вспыхивали темные провалы глаз. Но как? Это же Йонас Гарлд, второй сын и ненаследный князь. Продавая татуировка у к Гаралда, имеет пятизубую корону, тогда как у Калеба только четыре зубца на венце. Хитро придумано выдать одного брата за другого, и разумно Если не знать этой маленькой особенности, никогда не догадаешься, ведь всех, кто помнил настоящего наследника, давно нет в живых. Князь вскочил, выхватил факел из рук слуги и осветил грудь прикованного. Гарольд был в бешенстве, но сдерживал себя, лишь гневно раздувал ноздри, бросая полные ярости взгляды на меня и молчал, что совсем не характерно для его ядовитого и трепливого языка. Ой-ой, открылся его маленький секретик. Что мне даст ваш брак? не отходя от куратора, обернувшись, спросил Бодирот. Я бросила крючок с наживкой, и Бодирот заглотил. Теперь осталось сделать так, чтобы он не сорвался. Как повторял Проспер, алчность и тщеславие – слабые места власть имущих. Власть над объединенными княжествами. Ты будешь сочинять законы, а мой муж их подписывать. Гарольд будет сидеть на троне, а править будешь ты усмехнулась я, поймав взгляд куратора, в котором читалось пожелание самой мучительной смерти. Опустившись на стул, поджала я ноги. "С чего я должен тебе верить, княжна?" Бодров подошел ко мне и склонился над моим лицом, ухватил за подбородок и повернул к себе, пристально вглядываясь. Светлые и мягкие, как шёлк пряди, мазнули по щекам. "Может, вы сговорились с ним, дали себя поймать и теперь устроили представление передо мной?" водите меня за нос, преследуя свои цели. Не отводя глаз, смотрела в светлые, почти сливающиеся с белком глаза князя, скривилась, понимая необходимость произнести вслух следующие слова, которые хотелось бы скрыть в глубине души. С того, что он сын предателя и убийцы моих родителей. Процедила сквозь зубы обвинения давно жёгшие губы. Мои родители гостили в его усадьбе, когда их настиг убийца. Отец погиб сразу, мать позже. Разве я не вправе отомстить за их смерть? Разве это не повод лишить Дорантов настоящей власти? Но сделать это мирно, не проливая крови, как хотел мой отец. В камере повисла тишина, прерываемая мирным стуком капеля камень. Брошенное обвинение было серьезным. Будь я мужчиной, получила бы вызовы на дуэль от Калиба и Гарролта, но Гарролт молчал. Даже такое тяжелое обвинение в бесчестии, которое ляжет виной на весь его род, Не заставила его оправдываться или угрожать, защищая честь отца. Похоже, князь из Револы и так знал все то, что я рассказала Бодироду. Зачем же пресветлому князю Рамбалю Даранту смерть княжеской чети, с которой он был дружен и даже составил уговор на брак и объединение земель? Блондин задал тот вопрос, над которым я ломала голову с тех пор, как узнала правду от Проспера. Я бы и сама хотела это знать. С ненавистью и вызовом глянула в сторону Горолда и так и не назвала себя полным именем княжна. Вдруг вспомнила об этикете бодирот. Суриэль назвала имя, которым меня называла мать-настоятельница, утверждая, что именно его прошептала моя умирающая мать, взглянув на новорожденную крошку. Хорошо, княжна Суриэль, я буду думать над твоими словами, а пока вас переведут в княжеские покои. Оглянувшись на прикованного бодирот извиняющим тоном произнес... Ты, при не держи зла, но антимагические кандалы я пока оставлю. Кивнув стражникам, блондин вышел, оставив дверь в камеру нараспашку. распашку. Через неё прошёл дюжий молодец и, остановившись перед Гарлдом, занялся кандалами. Освободив куратора, он повернулся ко мне и вежливо поклонившись, произнес. "Прошу, госпожа". Глянув на голые ноги, вздохнула, мысленно обругав любителей поживы, оставивших свою же княжну босой, и пошла вперед. За мной тихо звякнув цепью, хрипло дыша, двигался Гарлд.